Глава 1. С телефонного разговора начинается многое. Давайте посмотрим, какую роль играет телефонное общение в нашей жизни. Во-первых, почти в любой современный бизнес практически все клиенты приходят или благодаря телефону, или через телефон. А значит, компании и их сотрудники благодаря телефону зарабатывают свои деньги. Во-вторых, Практически в каждом бизнесе поддержка отношений, обслуживание и сопровождение клиентов происходит по телефону. Существуют, конечно, мессенджеры, электронная почта, SMS, но никакое письмо не заменит личного общения. Если бы мессенджер или SMS могли бы его заменить, то уже давно бы это сделали. Любая компания создаёт или расширяет свою клиентскую базу, в частности за счёт холодных звонков, первичных звонков новым клиентам. Почти у каждого гражданина, начиная с дошкольника, есть мобильный телефон. В третьих, большинство рабочих и личных вопросов мы решаем по телефону. В четвёртых, мы поддерживаем отношения с друзьями, знакомыми и родственниками, живущими далеко от нас, при помощи телефона. В пятых Любая компания или предприниматель начинает свой бизнес с того, что создают веб-сайт и покупают телефонные номера. Словом, телефонная трубка очень важна. Пятиминутный разговор по телефону может принести деловую встречу, сделку, нового клиента, новый контакт, новую возможность.